Глава вторая. Карнизм. Просто так устроен мир. Несуществующее и невидимое выглядят очень похоже. Делас Б. Макоун. Ограничение моего языка определяют ограничения моего мира. Людвиг Витгенштейн. В первой главе мы мысленно провели эксперимент. Мы представили, что вы находитесь на званом ужине, поглощая восхитительную еду, и тут ваша подруга сообщает вам, что рагу содержит собачье мясо. Мы рассмотрели вашу возможную реакцию на эту новость, а потом выяснилось, что подруга просто пошутила, и на самом деле вы ели говядину. Давайте же еще раз поупражняем воображение. Задумайтесь. Без самоцензуры, какие слова приходят вам на ум, когда вы представляете себе «собаку»? а потом проделайте то же самое, но уже со свиньей. Затем остановитесь и сравните ваши описания этих животных. Замечайте разницу. Когда вы думали о собаке, вы, вероятно, мысленно произнесли слово ⁇ Милая, верная. А когда представляли свинью, не крутились ли в вашей голове слова «пот» и «грязь»? Вы не называли свинью грязной? Если ваши слова совпадали с теми, что я упомянула, то вы относитесь к большинству. Я преподаю социологию и психологию в местном университете, и каждый семестр посвящаю один урок вопросу об отношении к животным. Я преподавала тысячам студентов за прошедшие годы, но всякий раз, как мы проделываем упражнения, которые только что проделали с вами, мы получаем аналогичные результаты. Сначала, так же как и вас, я прошу студентов перечислить характеристики собаки, а потом характеристики свиньи, и составляю на доске список слов по каждому из животных. В случае с собаками стандартные эпитеты включают те, которые я упомянула выше, а также дружелюбные, умные, веселые, заботливые и иногда опасные. Само собой, свиньи не удостаиваются столь лестных характеристик. Они потные и грязные, а также глупые, ленивые, жирные и уродливые. Потом я обычно прошу студентов описать их ощущения относительно этих двух видов животных. Опять же, неудивительно, что в основном они положительно оценивают или даже любят собак. А вот свиньи им попросту омерзительны. Наконец, я прошу их описать их взаимоотношения с собаками и свиньями. Собаки это, разумеется, наши друзья и члены семьи. Тогда как свиньи еда. К этому моменту студенты уже начинают поглядывать на меня в недоумении, любопытствуя, к чему идет наша беседа. Тогда я задаю кое-какие уточняющие вопросы, проистекающие из их предыдущих заявлений, и мы получаем примерно такие диалоги. Вопрос. Итак, почему вы утверждаете, что свиньи ленивы? Ответ. Потому что они просто валяются днями напролет. Вопрос. Так делают и свиньи в дикой природе, или только те, кого выращивают на мясо? Ответ. Я не знаю. Может, когда они на ферме? Вопрос. Почему вы считаете, что свиньи на ферме, на агропромышленной ферме, если быть точным, лежат без дела? Ответ. Может потому, что они в загоне или в клетке? Вопрос. Почему вы полагаете, что свиньи глупые? Ответ. Они просто такие и есть. Вообще, свиньи считаются даже более умными, чем собаки. Иногда в этот момент в разговор вступает другой студент, утверждающий, что встречал свиней, или что знает кого-то, у кого дома живет свинья, как питомец, и подтверждает этот факт одной-двумя историями. Вопрос. Почему вы утверждаете, что свиньи потные? Ответ. У меня нет ответа. Вопрос. А вы знали, что у свиней вообще нет потовых желез? И что, все свиньи уродливые? Ответ. Да. Вопрос. А как насчет поросят? Ответ. Поросята миленькие. А свиньи страшные. Вопрос. Почему вы говорите, что свиньи грязные? Ответ. Они валяются в грязи. Вопрос. Почему они валяются в грязи? Ответ. Потому что им нравится грязь. Они грязные. Вопрос. На самом деле они валяются в грязи, чтобы охладиться, когда им жарко, поскольку потовых желез у них нет. «А собаки грязные животные?» Ответ. Э, «Да, иногда. Собаки могут проделывать поистине отвратительные вещи». Вопрос. «Почему же вы не включили слово «грязные» В ваш список по собакам. Ответ. Потому что они не всегда грязные, только иногда. Вопрос. А свиньи всегда грязные? Ответ. Ага, всегда. Вопрос. Откуда вам это известно? Ответ. Потому что они всегда выглядят грязными. Вопрос. Где вы их наблюдаете? Ответ. Я не знаю. На картинках, наверное. Вопрос. И на всех картинках они грязные? Ответ. Нет, не всегда. Свиньи не всегда грязные. Вопрос. Вы описали собак как верных. «Умных и милых животных. Почему вы так их охарактеризовали? Откуда вы это знаете?» Ответы. «Я их видел. У меня жили собаки. Я встречала множество собак». Тут всегда один или несколько студентов рассказывают истории о собаках, которые совершили нечто героическое, умное и прекрасное. Вопрос: Как насчет собачьих чувств? Откуда вы знаете, что они испытывают эмоции? Ответы. Клянусь, моя собака подавлена, когда у меня плохое настроение. Когда моя собака знает, что сделала что-то не то, у нее всегда на морде это виноватое выражение, и она прячется под кроватью. Всегда, когда мы отвозим собаку к ветеринару, она трясется от страха. Наша собака всегда скулила и переставала есть, если видела, что мы пакуем чемоданы, собираясь на каникулы. Вопрос. Считает ли кто-то из присутствующих возможным, чтобы у собак не было чувств? Ни одной поднятой руки. «А как насчет свиней? Думаете, у них есть чувства?» Ответ. «Конечно». Вопрос. «Как считаете, они могут испытывать те же эмоции, что и собаки?» Ответ. «Возможно. Я думаю, да». Вопрос. Вообще, большинство людей этого не знают, но свиньи настолько чувствительны, что в неволе у них развивается невротическое поведение, которое проявляется в самоповреждении. Как вы считаете, свиньи ощущают боль? Ответ. Разумеется. Все животные ощущают боль. Вопрос. Тогда почему мы едим свиней, а не собак? Ответы. Потому что свинина лучше на вкус. Смех. Потому что у собаки есть личность. Нельзя есть того, кто наделен личностью. Мы называем их по имени, они индивидуумы. Вопрос. А как вы думаете, свиньи наделены личностями? Они индивидуумы, как собаки? Ответ. Да, наверное, они личности, если узнать их поближе. Вопрос. «Вы когда-нибудь встречали свиней?» За исключением одного студента никто не встречал. «Тогда откуда вы почерпнули информацию о свиньях?» Ответы. «Из книг, из телевизора, из рекламы, из фильмов, не знаю, от общества, наверное». Вопрос. По вашему мнению, как бы вы относились к свиньям, если бы знали их как умных, чувствительных личностей, которые не потные, не ленивые и не прожорливые, если бы вы познакомились с ними лично, так, как вы знакомы с собаками? Ответ. «Я бы дико себя чувствовал, если бы стал после этого их есть. Я бы испытывал чувство вины». Вопрос. «Тогда почему мы едим свиней, а не собак?» Ответ. «Потому что свиней...» «Выращивают на мясо». Вопрос. «А зачем мы выращиваем свиней на мясо?» Ответ. «Я не знаю. Я никогда об этом не задумывался. Наверное, просто так устроен мир». Задумайтесь над этими словами хотя бы на мгновение. Хорошенько задумайтесь. Мы отправляем одних животных к мяснику, одновременно даря нашу любовь и доброту другим. Похоже, лишь по той причине, что «просто так» устроен мир. Когда наши отношения и поведение по отношению к животным столь непоследовательны, и эта непоследовательность не ставится под вопрос, мы можем смело сказать, что живем в обществе абсурда. Потому что это абсурд, когда мы любим собак и едим свиней, и не можем объяснить, почему мы так поступаем. Многие из нас проводят немало минут в аптечном ряду, размышляя, какую зубную пасту приобрести. И при этом большинство из нас никогда не задумывалось над тем, почему мы едим животных определенных видов. Наш потребительский выбор стимулирует индустрию, которая убивает 10 миллиардов животных в год только в Соединенных Штатах. Примечание. При этом миллиарды водоплавающих существ также убивают в США ежегодно, но в тексте я говорю только о наземных животных. Конец примечания. Если мы решаем поддерживать эту отрасль, и лучшее объяснение, которое мы можем найти нашему решению, сводится к словам о том, что «просто так устроен мир», то у нас явно что-то не так. Что может заставлять целое общество отключить мозги и даже не замечать этого? И хотя вопрос звучит довольно сложно, ответ на него очень прост. Карнизм. Карнизм. Все мы знаем, кто такие вегетарианцы. Люди, которые не едят мясо. И хотя некоторые люди делают этот выбор по соображениям заботы о здоровье, многие вегетарианцы перестают употреблять мясо, так как не считают этически приемлемым есть животных. Большинство из нас осознает, что вегетарианство – это выражение этической ориентации человека, потому когда мы представляем себе вегетарианца, мы не думаем, что он такой же, как все, за тем лишь исключением, что отказывается от мяса. Мы представляем себе человека с определенным философским взглядом на вещи чье решение воздерживаться от мяса является отражением более глубокой системы убеждений, которая предполагает, что убивать животных ради нужд человека неэтично. Мы осознаем, что вегетарианство определяется не только ориентацией в питании, но и соответствующим образом жизни. Именно поэтому, когда мы видим вегетарианца в кинофильме, он предстает не просто человеком, избегающим мяса, а кем-то, наделенным соответствующим набором качеств, ассоциируемых нами с вегетарианцами. Например, любовь к природе или нетрадиционные ценности. Далее, если вегетарианец – это тот, кто считает неэтичным употребление мяса, то как мы назовем человека, который полагает, что есть мясо, этично? Обычно мы используем термин «мясоед» для описания каждого, кто не является вегетарианцем. Но насколько это точное обозначение? Как мы знаем, вегетарианец – это не просто травоед. Употребление растительной пищи представляет собой поведение, которое уходит корнями в систему убеждений. Слово «вегетарианец» свидетельствует о том, что основополагающая система убеждений функционирует. Суффикс «ец» указывает на то, что речь идет о человеке, который отстаивает, поддерживает или практикует какую-то доктрину – или набор принципов. И напротив, термин «мясо ед» изолирует практику употребления плоти, словно она отделена от убеждений и ценностей человека. Но является ли поедание мяса поведением, которое существует независимо от системы убеждений? Едим ли мы свинину, отказываясь при этом от собачатины, не имея системы убеждений относительно употребления мяса животных. В большинстве индустриальных стран мира мы едим мясо вовсе не потому, что нам приходится это делать. Мы едим его, потому что так решаем. Нам не нужно мясо для выживания или для того, чтобы сохранить здоровье. Миллионы здоровых вегетарианцев-долгожителей уже доказали верность этого утверждения. Мы едим мясо только потому, что мы всегда это делали, а также потому, что нам нравится его вкус. Большинство из нас ест животных просто потому, что так устроен мир. Мы не видим в употреблении мяса того, что видим в вегетарианстве, выбора, основанного на комплексе предположений относительно животных, нашего мира и нас самих. Вместо этого мы видим в этом некую данность, естественную практику, Порядок вещей, который всегда был и всегда будет. Мы едим животных, не задумываясь над тем, что мы делаем и почему, поскольку наша система убеждений, лежащая в основе этого поведения, незаметна. Эта невидимая система убеждений как раз то, что я называю словом Карнизм – Карнизм — это система убеждений, в рамках которой поедание животных определенных видов считается этичным и приемлемым. Карнисты – люди, которые едят мясо, неравнозначны плотоядным. Выживание плотоядных животных зависит от мяса. Карнистов нельзя назвать и всеядными. Всеядное животное, как человеческое, так и нечеловеческое, имеет физиологическую способность переваривать и мясо, и растительную пищу. Но, подобно плотоядному, всеядный ⁇ это термин, характеризующий чье-либо биологическое строение, а не философское воззрение. Карнисты едят мясо не потому, что нуждаются в нем, а потому, что выбрали такой тип питания. А выбор всегда проистекает из убеждений. Незаметность карнизма служит причиной того, почему выбор вовсе не кажется выбором. Но почему карнизм так долго оставался незамеченным? Почему мы не дали ему название? Тому имеется очень хорошее объяснение. Карнизм – это определенный тип системы убеждений, идеология, чьей характерной особенностью является высокая устойчивость к критическому рассмотрению. Карнизм – идеология, и статус-кво. Если проблема невидима, то будет и этическая невидимость. Кэрол Джей Адамс. Все то, что не названо, что не описано в изображениях, все то, что названо неверно, что сделано труднодоступным, Все то, что похоронено в памяти под завалом смыслов, благодаря неполноценному или лгущему языку, все это станет не только невысказанным, но и невыразимым. Адриэнна Рич Идеология Это набор разделяемых человеком убеждений, а также практик, которые отражают данные убеждения. Например, феминизм. Это идеология. Феминистки и феминисты – это женщины и мужчины, которые считают, что женщины заслуживают того, чтобы с ними обращались как с равными мужчинам. Феминистская идеология формирует основу феминистских убеждений и практик. Распознать в феминизме идеологию несложно, как и понять, что вегетарианство – это не просто отказ от мяса. И феминистка, и вегетарианец вызывают в памяти образы людей, имеющих определенные убеждения, отличающихся от окружающих. А как насчет всех остальных? Как насчет большинства обывателей, всех «нормальных» людей? Где берут начало их убеждения? Мы имеем склонность рассматривать господствующий образ жизни в качестве отражения универсальных ценностей, тогда как то, что мы считаем «нормальным», является ничем иным, как убеждениями и поведением большинства. Например, до научной революции основополагающее мнение в Европе гласило, что небо – это райские сферы, распростертые вокруг Земли, а сама Земля – величественный центр Вселенной. Это убеждение было настолько закоренелым, что утверждать обратное, как это пытался делать Коперник, а позднее Галилео Галилей, означало рисковать жизнью. Посему то, что мы называем мейнстримом, это всего лишь еще один способ описать идеологию, которая распространена настолько широко, насколько укоренилась, что ее допущения и практики рассматриваются как здравый смысл. Это скорее факт, чем мнение. Это норма. Это то, как устроен мир. И именно поэтому карнизм до наших дней не получил имени. Когда идеология укоренилась, она уже практически незаметна. Примером такой идеологии может послужить патриархат, идеология, согласно которой мужественность ценится выше, чем женственность, и под крылом которой, соответственно, мужчины обладают большей социальной силой, чем женщины. Рассмотрим, к примеру, какие из следующих качеств с большей вероятностью приведут человека к социальному и финансовому успеху в нашем обществе. Упорство, пассивность, дух соперничества, готовность делиться, контроль, властность, рациональность, эмоциональность, независимость, зависимость, заботливость, уязвимость. Вероятнее всего, вы выберете сугубо мужские качества – не отдавая себе отчета в том, что ваше решение отражает патриархальные ценности. Большинство из нас не рассматривает патриархат как идеологию, учащую нас мыслить в определенном ключе. Как мужчины, так и женщины просто принимают за данность, что лучше быть, скажем, более рациональным и менее эмоциональным, невзирая на то, что... Оба этих качеств одинаково важны для нашего благоденствия. Патриархат существовал уже тысячи лет к тому моменту, как феминистки нарекли его идеологией. То же самое произошло и с карнизмом. Любопытно, что идеология вегетарианства была объявлена более двух с половиной тысяч лет назад. Те, кто принял решение воздерживаться от животной пищи, называли себя пифагорейцами, потому что они следовали философии питания древнегреческого философа Пифагора. Много позднее, в XIX веке, было сформировано слово вегетарианец. Но только сегодня, столетия спустя после того, как появилось обозначение для людей, которые ведут подобный образ жизни, Получила свое название идеология мясоедения. В определенном смысле вполне логично, что вегетарианство получило свое имя до карнизма. Всегда проще распознать идеологию, которая выпадает из мейнстрима. Но существует и другая. Более важная причина, по которой вегетарианство в признании идеологии обогнало карнизм. Главный способ основополагающих идеологий оставаться таковыми ⁇ это их незаметность. И главный способ оставаться незаметными ⁇ это оставаться неназванными. Если мы не даем чему-то имя, мы не можем об этом говорить. А если мы не можем об этом говорить, мы не можем поставить это под сомнение. Карнизм, идеология и насилие. Безусловно. Трудно, если вообще возможно, поставить под вопрос идеологию, о существовании которой мы даже не знаем. Но еще сложнее, когда идеология старается скрываться. Это как раз случай таких идеологий, как карнизм. Я отношу идеологию этого типа, к насильственным идеологиям, потому что она в буквальном смысле организована вокруг физического насилия. Иными словами, если бы мы изъяли насилие из системы, то есть перестали бы убивать животных, то система перестала бы существовать. Мясо невозможно производить без забоя. Современный карнизм организован посредством широкомасштабного насилия. Такой уровень насилия необходим для убийства животных в количествах, достаточных для того, чтобы мясная индустрия получила прибыль в нужных объемах. Насилие карнизма настолько велико, что большинство людей не желает быть его свидетелями а те, кто решается на это, приходят в настоящее смятение. Когда я показываю фильм о производстве мяса студентам на занятиях, я принимаю определенные меры предосторожности, чтобы быть уверенной в безопасности психологической окружающей среды, которая позволяла бы подвергать студентов просмотру кадров, неминуемо приносящих им страдания. Я лично работала с множеством зоозащитников, страдавших от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, полученного в результате продолжительного наблюдения за процессом забоя. Их мучают навязчивые мысли, кошмары, непроизвольные рецидивирующие воспоминания, проблемы с концентрацией, тревожность, бессонница и целый ряд других симптомов. За почти два десятилетия, в течение которых я рассказывала о производстве мяса в личной жизни и на занятиях, я не встретила ни единого человека, который не ежился бы при просмотре кадров со скотобойни. Люди, как правило, терпеть не могут смотреть на страдания животных. Почему нам так неприятно смотреть на боль животных? Потому что мы сопереживаем другим чувствующим созданием. Большинство из нас, даже те, кто не считает себя любителями животных в чистом виде, не желает, чтобы люди или животные страдали, особенно если речь идет о страданиях сильных и ненужных. Именно по этой причине насильственные идеологии оснащены набором защитных механизмов, позволяющих гуманным людям поддерживать негуманные практики и даже не осознавать, что именно они делают. Неприрожденные убийцы Существует солидное количество данных, свидетельствующих о наличии, по-видимому, естественного отвращения людей к убийству. Большинство исследований в этом направлении были проведены военными. Аналитики выяснили, что солдаты склонны намеренно стрелять над головой врага или не стрелять вообще. Исследования, проводимые на полях сражений войны с Наполеоном и гражданской войны в США, открывают шокирующую статистику. Принимая во внимание подготовку солдат, близость враждующих сторон и возможности вооружения, число убитых с каждой стороны должно было составлять свыше 50% и идти на сотни в минуту. Вместо этого, однако, коэффициент попаданий равнялся одному-двум в минуту. Аналогичный феномен был обнаружен в период Первой мировой войны. По словам британского лейтенанта Джорджа Руппела, единственный способ, каким он мог заставить своих людей перестать стрелять в воздух, было достать саблю, идти по траншее и, цитата, Бить их по спине и приказывать стрелять ниже. Конец цитаты. Коэффициент попаданий на Второй мировой войне тоже был поразительно мал. Историк и бригадный генерал армии США СЛА Маршал сообщал, что в течение битвы коэффициент попаданий составлял 15-20%. Иными словами, из каждой сотни мужчин, вовлеченных в стрельбу, лишь от 15 до 20 из них действительно использовали оружие по назначению. А во Вьетнаме на каждого убитого солдата противника приходилось более 50 тысяч выпущенных пуль. Результаты этих исследований научили военных тому, что дабы заставить солдат стрелять на поражение, то есть активно участвовать в насилии, необходимо существенно снизить их восприимчивость к убийству. Иначе говоря, их нужно научить не чувствовать и не ощущать ответственность за свои действия. Они должны научиться превозмогать собственное сознание. Тем не менее, результаты этих исследований показывают, что даже перед лицом непосредственной опасности в ситуациях запредельного насилия большинству людей отвратительно идея убийства. Иными словами, как говорил маршал, цитата, Подавляющее большинство солдат на протяжении истории в момент истины, когда они могли и должны были убивать врага, проявляли себя как добросовестные уклонисты. Конец цитаты. Как я уже упомянула в первой главе, главная защита системы ⁇ это ее... Незаметность Мы уже разобрали, насколько незаметен карнизм социально и психологически, но насильственные идеологии также зависят от физической незаметности. Их насилие хорошо скрыто от детального изучения общественности. Вы никогда не задумывались над тем, как так вышло, что мы в нашей стране разводим, выращиваем и убиваем 10 миллиардов животных в год, и при этом большинство из нас никогда не видело даже части процесса производства мяса. Как только мы по-настоящему задумаемся над тем, что именно мы едим, как только осознаем что в наших кулинарных вкусах присутствуют не только наши естественные, беспримесные предпочтения, тогда аргумент «просто потому, что так устроен мир» перестанет быть достаточно вразумительным объяснением того, почему же мы все-таки едим свиней, а не собак. Давайте же посмотрим, как устроен мир на самом деле».